Письмо 121 Петру Алексеевичу Картавову, 1904 год, июня 12 -го, Ясная Поляна. Милостивый государь Петр Алексеевич, получил ваше интересное издание Ростопчинских афиш и благодарю вас за него, примечание, готовый к услугам Лев Толстой. Впервые... Е. Ковалевская и А. Холина, неизвестный автограф. Ленинградская правда от 8 сентября 1978 года. Примечание. Толстой благодарил Картавова за присылку его книги «Летучие листки» 1812 года. Ростопчинские афиши. Санкт-Петербург. 1904 год. Конец примечания.